13 про опасности жизни во дворце отложив книгу я потерла шею руками и принялась раздумывать чем бы заняться еще сидеть без дела не хотелось стоило остаться наедине со своими мыслями как к сердцу подступал липкий страх оглядев комнату заметила в углу свертки доставленные ткани о которой уже успела позабыть. О, вот и занятие нашлось. Давно пора избавиться от этого цветастого безобразия и привести спальню в божеский вид. Сперва отправилась в ванну и замерла на пару секунд, вновь вспомнив Бенедикта, но быстро взяла себя в руки. Нельзя мне сейчас раскисать, нельзя, даже если очень хочется. Вытащив оттуда все тряпки, что заменяли мне кровать, Я с тоской посмотрела на большое ложе, где спать после случившегося совершенно точно бы не стало. Поговорить, что ли, еще раз с Каем по поводу замка на двери? Потому что на мягкой постели султана отдыхалась мне куда лучше, чем на жестком полу ванной. Когда уже заканчивала обустраивать свою новую лежанку с куда более приятным бежевого цвета одеялом и такой же простынею, ко мне заглянул Сахшан. Поболтав с Нагом, я запрягла его помогать и на стены комнаты, ткань мы вешали уже вместе. Когда Сахшан ушел, пришел Расмон, который тут же был пристроен к благому делу смены цветовой гаммы моей спальни. — Вот э, смотрю я на тебя, невеста, и поражаюсь, — проговорил нак когда мы меняли занавески. — Кружишь тут, как ни в чем не бывало. И неужели тебе не страшно совсем от случившегося? «Страшно», — кивнула. «Потому и кружусь. За работой оно отпускает, а ты только из-за этого пришел. Узнать страшно ли мне?» «Нет», — улыбнулся Расмон. «Я пришел узнать, как ты, а еще предложить тебе стать моей второй женой». «Хорошо, что я сейчас сидела и только командовала, а то бы от таких слов точно упала». «С чего это вдруг?» — спросила, нахмурившись. Опять внезапное предложение. Чувствую еще парочку таких, и я даже удивляться перестану. — А почему нет? — развел руками Наг. — Я, когда тебя впервые увидел днем... Ты уж, извини за примату, отчасти даже испугался немного. Но потом понаблюдал и понял, что у тебя есть харизма. Да и на гитаре ты классно играешь. — Угу, спасибо. моргнула начиная понемногу закипать. Глаза бы всем этим змеюкам выколоть и новые вставить нормальные. А то, глядя на обстановку дворца, сразу понятно становится, что со зрением у нагов большие проблемы. — Да не за что! — ничего не заметил Рассмон, продолжив увещевание. — Так что значит согласна? Отбор все равно Лайсан выиграет. Это сразу понятно, да я и слышал, будто отец ее с султаном уже свадьбу обаваривает. — Ну а в гареме тебе делать чего? Очереди свои ждать, да и то, если его величество душу твою рассмотрит. А кто у наложниц это делает? От них это только тело требуется. А у меня же женой будешь, покои тебе выделю, всем обеспечу. Второй женой уточнила, чувствуя, как дергается глаз. «Как же достали меня все эти жалельщики!» И ведь каждый норовит добавить, что едва окажусь я в гареме, кайка мне близко не подойдет. А они мне тут такие добрые. Спасение от нехватки мужской ласки предлагают. Благодетели, блин. — О, первая у меня уже есть. — пожал плечами мужчина. — Она хорошая. Вы с ней поладите. А с султаном я сам поговорю. Думаю, он меня послушает росмон вздохнула, скрестив руки на груди. — Пошел вон, а? — Я тебя обидел? Или ты второй женой не хочешь быть? — растерялся Наг. — Уходи, пока не прибила. — Так ведь, что ли? Не знаю, чем бы закончился наш диалог, но дверь отворилась, и в комнату вошел Кай. — Расмон? — вскинул брови султан оглядев хозяйствующего нага, что, вытянув хвост, развешивал ткань. А «Ваше Величество!» — кивнул мужчина. Не став дольше спорить, он попрощался и шустро уполз прочь. «Тебе не следует оставаться наедине с другими нагами», — заметил Султан, когда закрылась дверь. «Тем более с ним». «А что с ним не так?» — спросила из любопытства. «В принципе, скаем была сейчас согласна». Надо бы перестать пускать к себе всех подряд, а то эти бестолковые разговоры про гарем, и мою некрасивость уже изрядно поднадоели. Он известный вертихвост. Хмыкнул Кай, опорочил немало змеек, не раз бывал бит их братьями. Если ты часто будешь оставаться с ним, то пойдут слухи, а это может навредить твоей, а значит и моей репутации. «Вот оно что!» — протянула задумчиво. «Едва ли моей репутации что-то угрожает. Ко мне и без того частенько с Ахшан с Еном заглядывают, да и Кай вон тоже. Хотя ответ я хотела услышать немного иной. Про то, что султан ревнует, например, а не про бесполезную репутацию». «Стоп, Варенька! Что значит «хотела»? Не «хотела»?» Ох, и глупое у меня сердечко. Вроде решено уже все, и понимаю, что самому Каю от меня, кроме сделки, ничего не надо. И если бы не запах, едва бы он со мной в постель лег. А все равно романтики охота. Неисправимая я, видимо. Только решаю, что с мужиками покончено, как тут же и нахожу себе какого-нибудь особенно недоступного мужика, чтобы было о чем повздыхать на расстоянии. «А зачем он приходил?» — спросил Кай, едва ли догадывавшийся о ходе моих мыслей. «Предлагал стать второй женой», — пожала плечами. «Я отказала». Кай вдохнул воздух, будто хотел разразиться целой тирадой, но тут же его выдохнул, промолчав. Лишь нервно сцепил руки, перебирая пальцами. «Интересно, о чем он сейчас думает?» Радуется ли, что нашел истинную, а может злиться, что в истинное досталось ему я? Или пытается найти способ избавиться от мешающего груза? Судя по лицу, скорее, третий вариант, на крайний случай второй, но уже точно не первый. Варя, султан подполз ближе. «Обещаю, что найду того, кто это сделал». Как-то неожиданно неловко он обнял меня за плечи, прижав к себе, и, хотя разумом, я понимала, что расслабляться мне сейчас совсем не стоит, иначе неизвестно, чем все это опять закончится. Сердце все равно стало биться ровнее. В объятиях Кая телу было как-то удивительно спокойно и надежно, пусть ум и осознавал, что жизнь моя в опасности как раз-таки из-за него и его любовниц находится. — А чего его искать-то, Расмона-то? — пошутила несколько коряво. Настраиваться на иной, более доверительный лад в присутствии султана было чревато. — Я про убийцу. Обещаю, что он поплатится. Кай слегка отстранил меня, заглянув в глаза. Сейчас его вертикальные зрачки расширились, став почти человеческими. — Так вперед! «Иди и накажи ее прямо сейчас!» — фыркнула, выскользнув из его теплых рук. «Уверена, она ждет тебя». «Ты про Лейсан?» — уточнил Кай, загребая пальцами пустоту. «А кого же еще?» варян насчет Харька я действительно не уверен», — вздохнул Султан. «Но она не настолько глупа, чтобы пытаться убить тебя». Он сел на кровать, потянув меня за руку, устроил у себя на коленях, обнял за талию, уткнувшись носом куда-то в живот, и внезапно из властного правителя превратился просто в уставшего мужчину, который боится доверять. И, пожалуй, такой кайм нравился мне даже больше. «Но ведь ловчий, не нашел следов», — ответила, несмело погладив его по голове. Волосы у султана были черные, прямые, как у всех нагов, и жесткие, словно проволока. — Я понимаю, почему тебе не нравится, Ляйсан. Секунда прошла, и Кай снова взял себя в руки, выпрямился, расправил плечи. — Однако послушай меня. Она дочь Шайсана, и отец успел научить ее своим хитростям. Конечно, она но она всегда думает о будущем и своей цели, а сейчас. Ее цель — это выиграть отбор. Охотно верю, что, получив статус моей жены, она бы попробовала тебя казнить, без всякого сомнения. Но сейчас она не станет нарываться, опасаясь вылететь. Увещевания султана меня не слишком убедили, а вот новость о том, что змейка — дочь распорядителя отбора — произвела должное впечатление, и с учетом высокого положения папочки, вполне понятно, от чего Звездюлина так себя ведет. Уверенно она считает, будто знает султана с головы до кончика хвоста и легко справится. Вот только с таким скверным характером правительница из Лайсан вышла бы никудышная. Что ж, одной загадкой меньше. Да и понятно теперь, почему Шай-сан меня в тот раз перед балом из комнаты не выпустил, чтоб я переоделась. Подыгрывал своей дочурке, значит. Знаешь, Лей-сан действительно хорошо подготовлена к отбору, а я все гадала, откуда бы ей так знать твои вкусы? Задумчиво протянула, покачав головой. «Да, Шай-сан здорово меня изучил», — кивнул Кай. Он хороший советник, но хитер и не упустит случай захватить власть. И именно поэтому Ляйсан никак не должна победить. У нее скверный характер и влиятельная родня. Если она станет моей женой, королевство погрязнет в склоках и хаосе. ну зато она красивая, хмыкнула в ответ, изучая реакцию султана красивая кивнул тот не став спорить но ты сейчас кажешься мне куда более привлекательной из-за этой самой избранности фыркнула попытавшись встать конечно куда ему деваться если от других тошнит и только мой запах можно терпеть да и мне если честно некуда пусть я других нагов как мужчин в принципе не особо рассматривала вот только и кай будь Самым распоследним уродом с таким ароматом остался бы для меня самым желанным. «Истинности!» — поправил меня султан и к моему удивлению добавил. «Нет, истинность дает влечение, но характер, смех, общение, рассудительность — все это у тебя уже было». «Понятно». Я отвернулась, слегка покраснев все же кай сейчас сказал приятные вещи варя ты никому не должна рассказывать об этом серьезно проговорил султан после пары минут тишины о своей привлекательности переспросила не сразу поняв что он имеет в виду об истинности такое понравится далеко не всем поэтому сохрани это в тайне — Да какая нагом разница, истинная я или нет, если все равно не буду ими править? — уточнила, нахмурившись. — Просто сделай так, как я говорю. Теперь отвернулся уже Кай. — Ну, хорошо. — Тогда до встречи. Султан поднялся, прошелестев к двери. — Мне жаль, что сегодняшнее испытание выиграла Ля-Иссан. Куда охотнее я бы поужинал с тобой. И больше не покидай комнату без своих охранников. Не буду. Проводив Кая взглядом, я вздохнула и в растерянности отправилась довешивать шторы, сиротливо оставленные Расмоном. Визит султана вызвал во мне противоречивые чувства, и я никак не могла понять, нравятся ли мне его слова или наоборот. Когда комната была приведена в божеский вид, а сама я даже успела пообедать, пришел Йен. «Ловчий, все еще ничего не нашел», — с порога заявил он. «Но дядя усилил охрану, так что теперь точно никто не сможет тебя обидеть. Зачем ты вообще куда-то одна поперлась?» «Зачем, зачем, по дурости!» — вздохнула я. «Вижу, вы с его величеством помирились». «Ну, как сказать?» — хмыкнул Йен. «На самом деле впервые видел дядю в таком гневе. Обычно он хорошо держит свои эмоции под контролем». «Да? А я что-то не заметила. То он меня воровкой называл, то с поцелуями лез. Если это хорошо, то боюсь представить, как же тогда плохо». «Расскажи мне о нем побольше», — попросила вслух. «Интересно было бы послушать мнение со стороны». Возможно, узнаю что-нибудь новое. Знаешь, не думаю, что я вправе что-то рассказывать о нем. Непривычно серьезно ответил Йен. Личность султана не принято обсуждать с кем бы то ни было, но я могу рассказать о себе. Ну, слушаю, кивнула Стало еще любопытней. Когда я был совсем маленький, едва не случился государственный переворот. «Об этом не принято говорить чужакам, но ты невеста, значит, не покинешь земли нагов, хотя я все же попрошу не слишком распространяться моих словах». Йен замолчал, уставившись на меня. В ответ я кивнула, подумав, что за сегодня у меня накопится больше секретов, чем за все предыдущие дни, проведенные здесь. Так вот, его отец, мой дедушка... «Йох саншайн санах вишенас». «Мне кажется, или его звали почти как твоего дятю», — удивилась, услышав в зубодробительном наборе звуков что-то знакомое. «Согласно традиции, имя наследнику дается такое же, как было у отца, с добавлением лишь одной-двух букв». «Да дело не в этом», — отмахнулся Саен. «Дедушка не устраивал многих нагов». Змеи прежде придерживались политики невмешательства в дела иных сказочных рас. А есть иные сказочные расы? Вот тут я округлила глаза. Вот так новость. Может, и единороги с феями реальны? Хотя помню, Кай что-то говорил мне про Ягу и ее мужа-дракона. «Да что ж ты все время перебиваешь!» — рассердился Йен. «Не рассказывать или сама будешь дальше болтать?» «Ой, прости, прости!» Оно случайно вырвалось. Продолжай, я действительно слушаю тебя очень внимательно. Дедушка, как и его отец, как и отец его отца, желал сохранить обособленность нагов. Так повелось, что змеи всегда жили отдельно в своем королевстве, никого не пуская на свои земли и следуя собственным порядкам. Но при этом и сами мы никому не лезли, довольствуясь своими границами. Долгие века это устраивало змей, однако дядя Султанша, моей бабушки, жаждал власти и потому начал сеять смуту. Говорил, что нагам пора расширить территорию, показав миру свою мощь. Говорил, что больше нельзя жить, как крысы вдали от всех, будто тайком. С ним многие согласились, однако, несмотря на подобные толки, дедушка не спешил кого-то наказывать, считая, что это пустые сплетни и до настоящего дела не дойдет. Змеи ценят силу, а мудрость и рассудительность дедушки, его нежелание покарать, они приняли за слабость, и потому решили свергнуть его. Пошли разговоры о том, что королевский род совсем расслабился, засидевшись на троне. Ведь наша родословная ведет начало от великого Полоза и его невесты, и ни разу не прерывалась. В итоге заговорщики, распаляемые своим лидером, решились свергнуть султана, а бабушка задавленная авторитетом дяди, помогла им. После она так и не смогла смириться с этим, наложив на себя руки, ведь в ходе переворота погиб мой отец, ее младший сын. — Ого! Сочувствую! — выдохнула я. — Не стоит. Я был совсем ребенком. Покачал головой Йен. Уже давно успел с этим смириться. — А... «Как так вышло, что к тому времени у младшего брата Кая был сын?» «Кая!» — со смаком повторил Йен, словно пробуя ими на вкус. «Интересное сокращение ему даже идет!» «Знаешь, отец был младше всего на год, ну, если переводить на людской возраст. Его не готовили к трону, и, предоставленный сам себе, он рано влюбился, а почти сразу после этого появился я». «Ребенок завел ребенка», так потом мне говорили. Впрочем, вернемся к попытке переворота. Заговорщики хотели вырезать султана, его детей и внуков, чтобы после некому было мстить, а мою бабушку вновь отдать замуж, но уже за ее дядю, дабы она родила новых наследников. Всем же известно, что способность полностью обращаться в людей имеют только дети от первой жены. Ай, баскудный и мерзкий план, если честно, да и бессмысленный, ведь обе полноценные ипостаси переходят исключительно по мужской линии. Иногда, читая хроники прошлых времен о красивых поступках и доблестных воинах, мне кажется, что нынешние ноги совсем озмеели. А сейчас ты и сам говоришь, как старый дед. Несколько грустно улыбнулась я. Я просто говорю правду. Пожал плечами иен. В итоге план заговорщиков провалился. Дедушка отбился от нападения, да и мой дядя, не так давно вошедший в возраст мужчины, пролил свою первую кровь. А вот моего отца, как и мать, они смогли застать врасплох. Как мне рассказывали, отец всегда был больше мечтателем, чем воином, а потому и не смог оказать должного сопротивления. Они уже принялись за меня, когда пришел Кай и расправился с ними. До сих пор помню его жуткий вид и кровью лицо. Разумеется, к следующему дню всех причастных казнили, и переворот вошел в историю как провальный. Да только по сути заговорщики добились своего. Когда бабушка покончила с собой, дед тяжело это переживал. А всеми делами занялся Кай. Он же и взял меня под свое крыло, заменив отца, и я благодарен ему. А теперь просто подумай. «Каков наш султан на самом деле?» И, вздохнув, Йен ушел, оставив размышлять над сказанным. А поразмыслить было над чем. Слова Нага открыли для меня султана совсем с другой стороны. Да, оказывается, Каю многое пришлось пережить. Интересно, сколько ему тогда было. А сколько ему сейчас, впрочем, неважно. В любом возрасте это тяжело убить кого-то, а после продолжать жить. И также трудно взять на себя ответственность за чужого ребенка, хоть и племянника. Кай взял, не побоялся, и это внушало уважение. Теперь понятно, отчего султан-змей такой холодный, колючий и недоверчивый. После того, что с ним случилось, сложно доверять. Наверняка этот двоюродный дедушка, или кем он там приходил сакаю, устроивший заговор, бывал у них в гостях. Наверняка они вместе пили чай, возможно, он играл с султаном, пока тот был маленьким, а после просто взял и попытался его убить. Хотя не слишком ясно, почему тогда Кай так печется о благополучии государства и нагов, если эти самые наги ничего хорошего ему и не сделали так маленькая какого черта ты опять думаешь об этом хвостатом султане разве сказанное ином что-то меняет или ты уже решила остаться среди змей стать верной женой не решила а после слов иена скорее наоборот не хватало только чтобы какой-то заговорщик убил моих детей значит и думать не о чем сдался мне этот кай я пощелкала резинкой по запястью совсем не чувствуя боли и чтобы хоть как-то отвлечься, принялась читать другие змеиные сказки. Впрочем, ничего интересного лично для себя я не вычитала. Истории нагов были похожи на русские народные предания, так что вскоре я книгу отложила. побродила по комнате, доводя до идеала детали нового интерьера, с удовольствием осмотрела результат. Спальня из пестрящего кошмара акулиста превратилась во вполне себе милое и уютное жилище с замахом на современный стиль. Бежевая ткань на стенах, персиковые простыни, большой и пушистый белый ковер возле кровати. Все вместе выглядело весьма неплохо. Отлично, Варенька, теперь тебе смело можно идти в дизайнеры. Жаль только сфотографировать до и после не на что. Закончив с обустройством жилища, поразмыслила и достала из закромов перья с чернилами, подаренные еще Сахшаном. Вроде прошло не так много времени с того момента, как он купил мне все это, а кажется, будто целая вечность пролетела, да и событий столько произошло. Макнув кончик пера, попробовала вывести свое имя. Получилось на удивление вполне сносно, и тогда я записала сочиненное еще прошлой ночью немного грустное пятистишье, как нельзя кстати соотносившееся с моими мыслями. Забыв про всех молитвы сделав грех, мы что-то все еще могли, мы где-то жили, и мы, как пыль в ночи, как отблеск от свечи, одной из сотен, что давно зажгли, но затушить забыли. Перечитав еще раз, почувствовала какой-то смутный подвох. Отодвинула лист, вгляделась издалека и только после этого поняла, Что стишок я написала на змеином языке, который раньше даже не знала? Что за чертовщина? Раз за разом я вглядывалась в текст, написанный моим почерком, но прежде незнакомыми мне символами, которые теперь я прекрасно понимала. Как такое может быть? Или это фишка здешнего мира для более мягкой адаптации попаданок? Тогда почему появилась только сейчас? От размышлений меня отвлек стук в дверь. От чего-то я подумала, что вернулся к Кай, но это всего лишь змейки принесли ужин, и невольно я расстроилась. Вежливо поблагодарив их, принялась медленно жевать, раздумывая над случившимся. Странно это было обнаружить способности полиглота, когда прежде идеально знала только русский матерный. Впрочем, Долго мои метания не продлились. Съев пару кусочков мяса, почувствовала дикую сонливость. Видимо, минувшая ночь не прошла даром, и теперь организм затребовал положенного отдыха. Я посмотрела на аппетитно пахнущую тарелку, но глаза слипались, ноги стали совсем уже ватными. Эх, так и придется засыпать полуголодной. Ладно, с утра отыграюсь и съем двойную порцию. Зачем-то, захватив свою писанину, я улеглась на кровать, прикрыв глаза. Стоило бы перебраться в ванну, но силы покинули меня как-то внезапно. Вот только что читала, шустрела по комнате, а сейчас еле двигаюсь. Дышать стало тяжело, мысли спутались, сердце забилось лихорадочно и как-то рвано. Голова закружилась, закрутила живот. «Это что, мне еду просроченную подсунули? Неужели опять Лейсан решила напакостить?» Почувствовав, что меня вот-вот стошнит, попыталась подняться на тело, будто парализовала. Не получилось ни открыть глаза, ни сказать что-то, ни даже пальцем пошевелить. «Похоже, я погорячилась с несвежей едой, ведь она была свежей, да только отравленной». Будто сквозь вату услышала, как в комнату зашли змейки и укатили столик, решив, что я уснула. Попыталась позвать на помощь, но вместо крика вырвалось лишь тяжелое дыхание, гулом отдававшееся в ушах. Чувство беспомощности казалось просто ужасающим. И, лежа на постели, я вдруг ясно поняла, что мне осталось совсем недолго. Вот сейчас усну и больше не проснусь. Значит, засыпать нельзя ля да только что делать, если очень хочется. В разуме воцарился ковардак, состоящий из каких-то обрывочных видений, странных звуков и шорохов и гулкого тока крови по венам. Сознание начала заволакивать темнота. Интересно, а что подумает Кай? Встанет ли переживать, может даже плакать? Нет. Представить султана плачущим невозможно. Скорее он просто вздохнет с облегчением и отправится в свой гарем. Кай, где же ты, когда ты так нужен мне? Сквозь все эти бредовые галлюцинации показалось, будто я услышала голос султана, вот только до конца в этом не была уверена. Откуда бы ему тут взяться? Он сейчас ужинает, небось, со звездюлиной в декольте ее смотрит. Тяжесть! Отступила так же внезапно, как накатила. Мысли успокоились, и я все же уснула, не в силах больше противиться сладкому забвению, обещавшему покой и тишину. Все? Прощай, Варенька. Как оказалось, нет. Проснулась от того, что было очень жарко. В Змеином Царстве и так климат душный, будто это одна большая баня. А сейчас складывалось впечатление, что меня вовсе накрыли пуховым одеялом или даже парочкой. Голова гуела, словно накануне я перебрала с алкоголем. Попыталась пошевелиться, не смогла, и с ужасом решила, что я тот меня не убил, а сделал беспомощной калекой, а это для меня было гораздо хуже смерти. Впрочем, страх длился недолго. Вскоре я смогла открыть глаза и тут же зажмурила их обратно ощутив вспышку головной боли. Тусклый свет луны, пробивавшийся сквозь окна, показался мне сейчас нестерпимо ярким. Виски заломило, однако разглядело вполне достаточно. Знакомые очертания своей комнаты, а еще тугие кольца султаньего хвоста, обвивавшие меня и не дававшие двигаться. Щурясь, осторожно приоткрыла один глаз заметив и самого Кая, что почти скрывался в этих кольцах. Только что это был именно султан, поняла по-острому, будоражащему кровь и такому знакомому запаху. Кая теперь я бы могла узнать и в полной темноте. Сейчас его величество спал, прижавшись щекой к моему животу. Руки его крепко обхватывали талию, длинные волосы разметались вокруг, пряча лицо. Мне стало интересно посмотреть на него вот в этот миг, когда сон растворял все маски, показывая только настоящее. Какой он? Расслабленный или такой же серьезный, как обычно? А может, улыбается или, напротив, хмурится? Разгладились ли его складки в уголке рта и между бровей? Узнать это от чего-то показалось особенно важным. Кое-как, высвободив ладонь, Я осторожно коснулась жесткой прятки, но меня ждало разочарование. Как только удалось убрать волосы, Кай проснулся. — Варя! — прошептал он. Волос султана был хриплым после сна и каким-то безжизненным, пустым. — Да, Кай! — эхом откликнулась я. — Как хорошо, что ты жива! Как ты себя чувствуешь? — Паршиво! нула головой будто меня катком переехали ты не отпустишь жарко я указала на кольца хвоста если только пообещаешь не творить глупостей обещаю ответила на автомате желая поскорее ощутить хоть какую-то прохладу Ой, с чего мне их творить с неохотой кай разжал тугие кольца ну ты же «Неужели тебе настолько не нравится жизнь здесь, что ты готова умереть?» Он пристально посмотрел мне в глаза. «Готова умереть? Ты о чем?» «Не поняла я». «Ну, еда, записка...» Кай вскинул руку, в которой был зажат мой давешний стишок. «Ты подумал, что я решила выпилиться?» Воскликнула, выпучив глаза. Предположение султана было до того нелепым, что я несколько истерично рассмеялась. — Ага, сейчас-за. Не дождетесь. Я жизнь люблю. — Так ты не... — Он взял мою ладонь, и я ощутила его прикосновение куда острее, чем хотелось бы. — Тут ведь твое имя. Ты лежала с запиской в руке, бледная, едва дышала, когда я пришел. — Что еще можно было подумать? — Но явно не такое. Меня отравили. А это просто нелепый стишок. По-твоему, я бы могла поступить так глупо? — Нет, и чем удивительнее было найти тебя. Кай нахмурился, поджал губы, пальцем потер лоб. — Завтра же сюда придет Ловчий, а всю твою еду теперь будут пробовать. Охрана и без того дежурит возле комнаты круглые сутки, но я велю им. — А может, ты просто отпустишь меня? — перебила его, и часть меня сжалась от тоски, опасаясь услышать «Да, уходи!». Впрочем, разум быстро заткнул этот глупый внутренний голос, засунув его куда подальше. Сделка сделкой, но оставаться мне сейчас здесь просто опасно. Очевидно, что кто-то отчаянно желает меня убить и, кажется, не намерен сдаваться вот так просто. — Нет, — резко ответил Кай, прикусив губу, и добавил уже чуть мягче. — Мы ведь договорились, помнишь? — Но ведь это было до того... — Сейчас ты в полной безопасности. — Ты говорил мне это несколько раз. — Если так переживаешь, что я могу выделить тебе отдельную комнату в своих покоях. Султан отвел взгляд но никуда не отпущу, по крайней мере, до тех пор, пока ты не выиграешь отбор. Слова его прозвучали куда более весомо, чем было их содержание. Будто он не просто хотел оставить меня до окончания испытаний, но и вовсе никогда не собирался возвращать домой. Впрочем, помотав головой, тут же отбросила эту мысль. Мама говорила, что верить нужно в лучшее, а готовиться к худшему, поэтому завтра я попробую попасть. — В королевскую библиотеку. — Нет уж, спасибо, лучше останусь тут, — фыркнула, представив, чем чревато такое соседство. — Да мы же друг друга никуда отпустить не сможем, если станем вдруг жить рядом. Удивительно даже, как Кай сейчас вообще держит себя в руках. Лично я слишком остро ощущала его манящий запах, его присутствие, его пальцы, все еще касавшиеся моей руки. Его теплое дыхание и кольца хвоста... Так, стоп. Стоп, Варенька, хватит думать об этом. Жаль. Кажется, искренне расстроился султан. Я бы... Ладно, неважно. Следующее испытание будет через три дня. Тебе стоит подготовиться к нему. Ну вот, опять дела у него превыше всего остального. А я ведь чуть не умерла, всего несколько часов назад. «Обязательно подготовлюсь», — ответила показательно широко зевнув. «Только сначала можно мне поспать? Покушения на жизнь, знаешь ли, жутко выматывают». Я специально говорила небрежным тоном и довольно громко. Шепот звучал в полутьме слишком интимно. Раз уж я решила думать головой, а не тем, что ниже пояса, то расслабляться в такой обстановке определенно не стоит. Особенно, когда мы лежим на кровати, а наши тела касаются друг друга. — Конечно, спи. — хмыкнул Кай. — Я тебе не помешаю. Уходить он явно не собирался. — А ты не... — Я не стану приставать. После того испуга, что мне довелось пережить сегодня, поверь, сдерживаться стало гораздо легче. Наверное, стоило его прогнать, но я так уютно чувствовала себя в его объятиях. Да и если бы Кай ушел, мне бы пришлось возвращаться в ванную. Охранникам я не особо доверяла, особенно после случившегося. Поворочившись немного, все же решила, что выгнать султана стоит. Он парил жаром точно печка, но открывать глаза было лень. А после я сама и не заметила, как уснула, в этот раз уже спокойным и крепким сном. Неудивительно, но снился мне Кай. И сон этот был возмутительно счастливым. Там мы вдвоем держали за ручки маленького черноволосого мальчика, который радостно хохотал. Проснувшись, я схватилась за тянущий живот. Критические дни должны были начаться совсем скоро, и невольно разочарованно вздохнула. Никогда прежде не задумывалась о детях, считая их скорее обузой, чем счастьем. Но сон был слишком хорош, так хорош, что на секунду мне даже захотелось остаться. Что ждет меня дома? Пустая квартира, бесконечная работа. А здесь я могла бы стать женой Каю, быть с ним рядом, наслаждаясь его вниманием и лаской. Ой, успокойся, Варенька. Не стоит забывать, что Кай... Посмотрел на меня только из-за этого особенного волшебного запаха. Да и нужна я ему ради сделки, а не потому, что человек хороший. Подумать только. Один раз легла в постель с мужиком, ну хорошо, два, два, и уже поплыла, как влюбленная школьница. Может, сейчас он и кажется привлекательным, а вот как будет дальше, я уже знаю. Проходила. И любовь в этом дальше не выживет, хотя и любви сейчас нет. Так, легкая симпатия. Конечно, едва ли Кай станет лежать на диване, пяляясь в телевизор, да только у него есть жена. Это его королевство, которое для него, как сам султан не раз говорил, превыше всего. Вот и буду тихо сидеть одна. Женщин тут едва ли кто слушать станет. Без дела и работы. Такое здесь не принято медленно деградировать, ожидая, пока Его Величество соизволит обратить на меня внимание, отвлекаясь от своих безусловно важных дел. Только вот я не из тех, кто этого внимания готов месяцами ждать, мне большее нужно. Да и потом. Это сейчас Кай, одурманенный запахом, на других даже смотреть не может, а что будет через год-два? Кто знает, как долго продержится эта истинность, и не понесет ли его куда-нибудь по хвостам? На отношениях, построенных на древней странной магии, как и на отношениях, построенных на одной только страсти, далеко не уедешь. Нужны ведь какие-то общие интересы, увлечения, чтобы хоть было о чем поговорить. Ну и в конце концов, судя по тому возрасту, что мне озвучил Йенн, Наги живут гораздо дольше людей. И вот это точно не может... Исп... И вот это точно ничего не сможет исправить. Я буду стареть с каждым годом, а Кай останется таким, как был красивым, уверенным мужчиной и... Блин, господи, боже мой, Варя, хватит! Найди себе уже нормального мужика в своем мире, чем глупостями заниматься. Варя... Кай, что уже не спал, с тревогой поглядел на мое лицо. «Что случилось? Живот болит? Тебе плохо?» От такой заботы стало еще более тошно. Все же султан мне действительно нравился. А после рассказа Йена я разглядела в нем то, чего не видела прежде — способность заботиться, например. «Все нормально», — буркнула в ответ. Сон дурный приснился. «Иди сюда». Кай притянул и обнял меня, погладив по голове точно маленькую девочку. «Дурные сны тем и хороши, что это всего лишь сны. Мне уже пора. Я ждал, когда ты встанешь, чтобы не оставлять одну. Или знаешь что? Может быть, хочешь прогуляться завтра вечером? Ты зовешь меня на свидание? Ну, немного поздновато, с учетом того, что я твоя невеста. «Это значит...» — Кай нахмурился. Я хотела ответить отказом, но голова качнулась сама собой, и, чуть улыбнувшись, султан ушел, столкнувшись на пороге со змейками, что принесли завтрак. Догонять его было крайне глупо, поэтому пришлось смириться. «Ладно, от одного свидания с меня не убудет. Ничего, я так переживаю». Хотя ясно чего, сближаться с Каем было для меня опасно. Все равно рано или поздно я собиралась уйти и не хотела разбивать свое сердце на кусочки, а дело, кажется, шло именно к этому. Глупый орган, вместо того, чтобы спокойно перекачивать кровь, теперь трепыхался от мыслей о султане. И поделать с этим я ничего не могла, хотя прежде прекрасно умела контролировать свои чувства. Но Кай точно был не для меня, чтобы там ни говорили предания, истинности и прочее. Не для меня, как и весь этот чужой мир с иными законами, нравами и правилами. Точка! Змейки шушукались, кидая на меня какие-то недовольные взгляды, хмурили брови, поджимали губы. Я не сразу поняла, в чем тут дело, пока до меня не дошло, что все они наложницы, которых султан, не навещал уже очень долгое время. «Вот тебе еще один повод, Варенька. Вали отсюда, если не хочешь, чтобы тебя возненавидела 131 ногиня. Ну, даже больше. С учетом того, что проигравшие невесты отправлялись туда же». Сделав морду кирпичом, я старалась игнорировать их взгляды, уставившись в окно. И только когда хлопнула дверь, известив об их уходе, развернулась. Как оказалось, ушли не все. Одна из змеек, та, что когда-то дала мне сережки, стояла у двери, нерешительно глядя в мою сторону. «Поздравляю, невеста», — сказала она, когда поняла, что я ее заметила. «С чем?» — скинула брови, прикинувшись наивной дурочкой. — Султан обратил на вас внимание, — пояснила та, ничуть не смутившись. — И, судя по слухам, вы у него сейчас единственная. — А об этом уже ходят слухи. — Хоть одним этот мир не отличается от моего, даже скромно пяля глазки в пол местные женщины с удовольствием сплетничают о личной жизни других. «Ой!» Змейка прикрыла рот ладонью. «Хм, «Не, прости, не хотела пугать. Но разве ты не должна слиться на меня, как остальные?» «Должна, да надо, только...» Она замялась, не зная, стоит ли ей продолжать. В целом, кроме ингис эта девушка была, наверное, единственной, с кем у меня складывались хоть какие-то отношения среди всей женской части этого... <кх -кх -кх -к зверинца. Иногда мы перебрасывались парой слов, да и смотрела она на меня вполне себе дружелюбно, и я отвечала ей взаимностью. В отличие от Лейсан, самоуверенность которой так и перла изо всех щелей, или даже безнадежно влюбленный и романтичный Ингес, змейка-наложница была простой, тихой, скромной, Хотя я так и не узнала ее имя. Только что? Не волнуйся. Клянусь, что никому не скажу об этом. Подтолкнула я ее, подумав, что, кажется, теперь у меня станет на один секрет больше. Да и говорить-то не о чем. Змейка покраснела. Ничего не было. Я храню султану верность. Я ведь не какая-то там человечка. Ой, простите. — Ничего страшного, — махнула рукой. — Тебе кто-то нравится. — Да уж, мои предшественницы нехило подпортили репутацию всем людям на сотню лет вперед. — Нет, мне нравится султан, он мой господин, — заучено произнесла змейка, но под моим испытующим взглядом добавила. — Да, он из дворца, держится на расстоянии. Ведь все прекрасно понимает, однако я рада, что с недавних пор мне не приходится терпеть ласку Его Величества. А почему ты не попросишь султана отпустить тебя? Или боишься, что тот второй не возьмет в жены после... Ну, ты поняла? Сказать прямо после того, как тобой пользовался другой, я не решилась, хотя змейка все прекрасно поняла сама. Что ты? Это ведь совсем другое! Я же не потеряла честь где-нибудь за базаром с первым встречным. Быть наложницей Его Величества очень почетно среди нагов. К тому же, нас обучают искусству ублажать своего господина, и это весьма ценится. Но для султана мой поступок станет ущербом для репутации. Как это? Кто-то вдруг решил уйти от него? Я не стану ставить его в такое неловкое положение». Однако, если первая жена попросит своего мужа, тот по ее прихоти и может отпустить часть своих наложниц. Змейка покраснела. — Ну, если вдруг вы выиграете отбор? В глазах ее читалось явное недоверие своим же собственным словам. — Хорошо, — кивнула я и добавила очевидное, чтобы не раскрыть нашу Скайм сделку. — Но тебе... Лучше попросить и Оля Исса, ну, на всякий случай. Она первая претендентка на место супруги Его Величества. «Это невеста!» Змейка неприязненно скривилась. Уверена, она и без того попробует разогнать как можно больше наложниц. К тому же, я заметила, что султан не бывал у нее очень давно. Не смотрите так удивленно! Мы ведь собираем грязное белье для стирки. В общем, сейчас она уже не фаворитка. И, признаться, вот если честно, я этому рада. Может, нагом мужчинам и важны иные качества будущей жены его величества. Да только для наложниц в первую очередь роль играет характер. Да... «Как же это печально!» — подумала я, когда змейка выскользнула в коридор. Жить вот так, отдаваясь нелюбимому по его прихоти, проходить обучение искусству любви, чтобы уметь ублажать безразличного тебе мужика и не иметь шанса быть с тем, с кем по-настоящему хочешь? Ну-ну. Да вообще ничего не иметь. Ни собственности, ни возможности выбирать, ни даже голоса. Вот и еще одна причина вернуться домой. Лучше остаться с разбитым сердцем, чем, опустив глазки в пол, соглашаться с тем, что тебя считают вещью без права на личное мнение. Хотя куда более веская причина валить отсюда, это то, что меня во второй раз едва не убили. Твердо решив разузнать побольше об истинных и подготовить себе, ну, на всякий случай, план побега, я с подозрением понюхала еду и все же попробовала кусочек, а то в животе уже урчало. Оказалось вкусно и я смела все подчистую, а после выглянула в коридор желая поскорее приступить к первой части своего незамысловатого плана стражники разумеется никуда не делись и сидели на хвостах разговаривая куда-то хотели невеста спросил один из них услышав как скрипнула дверь да твердо ответила я в библиотеку королевскую невестом туда не положено отрезал второй. «Мы можем проводить вас в комнату для чтения». «Нет, мне нужна библиотека. Если не проводите, сама пойду туда». Я направилась была в сторону крыла султана, но дорогу мне преградили. Ни уговоры ни улыбка не помогли. «Не положено», — отвечали ноги мягко, но настойчиво отстраняя обратно в комнату. В итоге, обиженно надувшись, мне пришлось вернуться. Остаток дня, как и весь последующий, прошел довольно скучно и не принес мне никакой пользы. Я сидела в комнате, прогуливалась по дворцу, бренчала на гитаре и болтала с заглядывающим иногда иногдаеном. Ночью попробовала было выбраться, понадеявшись, что моя охрана, уже больше походившая на стражу, спит, но прежние ноги сменились на новых и спать совсем не собирались. Пришлось вернуться ни с чем. Следующим вечером змейки принесли мне красивое платье, уложили волосы в крупные локоны и вообще привели в порядок, пусть и были при этом жутко недовольными. Не сразу догадалась, к чему такой марафет, но после них пришел Кай, облаченный в нарядное кимоно, и я уже вспомнила про ужин-свидание. За всеми этими попытками пробраться туда, куда нельзя, приглашение султана у меня вылетело совершенно из головы. — А ты красивая Варя, — проговорил Кай, пристально оглядев меня с ног до головы. «Это в тебе, — говорит, — древняя магия нагов, или у тебя скоро линька?» «Неловко пошутила я. Давным-давно где-то читала, что перед линькой змеи становятся совсем слепыми, хотя, судя по обстановке дворца, слепыми они были постоянно». «Это говорит сердце», — ответил Кай все так же серьезно. «Ты тоже ничего такой». Покраснела я. Ну, соврала, конечно же. Султан был по-настоящему привлекателен, несмотря на свои змеиные черты и вертикальные зрачки светло-зеленых глаз. «Ну что, идем?» Он подал мне руку. Я взяла его теплую ладонь и тут же споткнулась, наступив на хвост. «Нет, все же он укая слишком длинный». Как вообще сам султан с ним живет и не путается? Хмыкнув, его величество превратил хвост в ноги, и мы покинули комнату. Жестом отпустив охранников, Кай повел меня по дворцу. Змейки, попадавшиеся нам навстречу, почтительно склоняли головы, глядя на меня с нескрываемой завистью, и, признаться, это нервировало. Я никогда не была из тех, кому нравится вызывать подобные чувства, ну, разве что уляйсан Но вот ее как раз мы и не встретили. Наконец мы покинули дворец, и Кай потянул меня в город. Султан хорошо ориентировался в переплетении улочек, аллеи, тупиков, так что вскоре мы оказались в довольно милом дворике какого-то заведения. Как и везде у нагов, здесь стоял небольшой фонтан с оранжевыми рыбками, что плавали, совсем не пугаясь шума. От улицы местечко отделял забор, увитый лозами винограда, а с другой стороны была большая открытая терраса, где за низкими столиками сидели наги, используя хвосты вместо стульев. Заведение определенно пользовалось популярностью, гостей тут было много. Навстречу нам вышел хозяин, солидный мужчина с редкой проседью в черных волосах. — Ваше Величество, сейчас я освобожу вам место в отдельной ложе и, увидев Кая, засуетился он. — Не стоит, — махнул рукой султан, — у тебя найдется просто свободный столик. — Разумеется, — как болванщик закивал мужчина. Он отвел нас куда-то в сторону, так что мы оказались несколько отдельно от остальных посетителей и принес высокие подушки. Я с удовольствием плюхнулась на одну из них, вытянув ноги. Кай опустился рядом, не став выпускать хвост. — Как обычно! — бросил он хозяину, решившему обслужить нас лично, и развернулся ко мне. — Что ты хочешь пить? — То же, что и ты, — пожала плечами. — Тогда еще кувшин ягодного. Кивнул Кай. Хозяин уполз, быстро перебирая хвостом, а я уставилась на свои руки, изредка бросая взгляды на султана. Да уж, <coughs> не ожидала, что это будет так неловко и странно. Вроде уже с мы даже близость между нами была, да и свидание тоже было по сути, ну, если вспомнить тот раз, когда я на рынке потерялась. Но тогда я как-то не думала об этом, мы просто гуляли. А близость и вовсе считать не стоит, это лишь последствия змеиной магии. Зато вот прямо сейчас мы сидим вдвоем и пришли сюда с обозначенной целью, потому что вроде как друг другу нравимся. Ну, по крайней мере, мне кайф все же нравится. Пусть я и стараюсь в этом себе не признаваться. Варя. Нарушил тишину султан, взяв меня за руку. «Как тебе здесь?» От его прикосновения по коже побежали мурашки, и хотя вроде бы ничего особенного в нем не было, да только все равно оно казалось таким... интимным. «Если ты сейчас про кафе?» — кашлянула я. «То, тут -то довольно... мило». <къем> <къем> <къем> <къем> Облизнула пересохшие губы и, поймав пристальный взгляд, Кая покраснела. «Хорошо. Значит, казнить мне никого не придется», — ответил Султан, погладив большим пальцем тыльную сторону моей ладони. То, что это шутка, я поняла не сразу. Ну, от Кая всякого можно ожидать, да и мало ли, какие тут наказания положены. Но я поняла и все же хихикнула. Разговор у нас выходил, ну, несколько неуклюжий. Будто оба мы не знали, что сказать, но сказать хоть что-то нам хотелось. А почему ты позвал меня сюда? спросила после вновь наступившей тишины. Вопрос был глупым, но от чего-то сейчас стало важно знать на него ответ. Пусть сначала я не хотела вообще идти куда-то скаем, но когда он был рядом, Голова моя теряла способность соображать, зато сердце колотилось, как бешеное, отбивая безумный, пугающий меня самуритом. «Это место кажется мне уютным». «Нет, я имела в виду, почему ты позвал меня. Зачем? Я ведь и так живу в твоем дворце. Мы иногда видимся». И я развела руками, запутавшись в своих чувствах окончательно. «Ты мне нравишься», — просто ответил Кай. «И я хочу узнать тебя поближе, вне стен дворца и за пределами нашей сделки, отбора, испытаний. Просто узнать, как человека. Впрочем, сперва я должен извиниться за то, что считал тебя некрасивой. Ты очень красивая, просто раньше я этого не видел». Это были те слова, которые мне хотелось услышать, но по глупой привычке, ковырять болячки до конца, я все же уточнила. Ты захотел этого, потому что я истинная? Сам султан понравился мне и без какого-то там волшебного запаха. Запах ведь появился уже позже. И мне хотелось, чтобы эта симпатия была взаимна, а не так, что со мной разговаривают только из-за магии. Сначала дело было именно в этом, кивнул Кай. Но теперь нет, теперь все иначе. Давай сегодня попробуем забыть о том, что мы из разных миров. Попробуем отбросить звание жениха и невесты. Договоры, все остальное, а просто поболтаем. «Просто так. Будто лишь недавно встретились, и позади у нас ничего нет. А впереди лишь то, что мы выберем сами. Просто свидание? Ну, хорошо, давай попробуем». Хозяин принес заказ, и мы оба замолчали, ожидая, пока перед нами поставят кувшин, два бокала и тарелки с аппетитным мясом. Какое-то время... Все так обменивались нескладными фразами, заедая неловкость, но после. Вино легкое и вкусное. Сделало свое дело, и разговор потек более складное. — А чем ты занималась до того, как попасть сюда? — спросил Кай, склонившись ко мне через столик. — Работала, — развела руками в ответ. Только добилась повышения и двух месяцев не успела пробыть в новой должности. «И кем же ты работала?» — с любопытством уточнил султан. «Сначала обычным финансистом, но недавно меня сделали начальником финансового отдела по нашему филиалу. Поделилась я, увидев в глазах Кая неподдельный интерес». «Финансовый э, отдел?» «Ну, управление движениями финансовых ресурсов, инвестиций, разработка стратегии». Пояснила и добавила на всякий случай. В общем, деньги и все, что с ними связано. Казначей. Ну, можно сказать и так. Никак не могу принять то, что у вас женщины работают, тем более на таких ответственных должностях. Потряс головой султан. Это так странно. Женщины должны поддерживать уют в доме, вести хозяйство, помогать мужу. Неправильно заставлять их работать. — Зато правильно держать наложниц и заводить многожен, да? — вскинула брови я. — К тому же, меня никто не заставлял. Я сама так решила. — Видишь ли, у нас принято многоженство не просто так. — пожал плечами Кай. — Среди нагов девочек куда больше, чем мальчиков рождается. Разве хорошо оставлять их в одиночестве? Отсюда и пошла традиция брать себе несколько жен. Любопытненько. А я-то думала, что эта традиция пошла из-за неумения держать в узде свой хвост. Ну, для меня это дико, призналась честно. Я бы ни с кем не хотела делить своего любимого. Не с наложницами, ну уж точно не со второй женой. Знаешь... Кай прищурился. Мой народ уважает традиции, а я, являясь правителем, также следую им. И если бы какая-то из моих невест вдруг проявила хоть каплю ревности, я бы наверняка проучил ее раньше. Но ты другая, и если бы ты решила остаться, я бы, не раздумывая, распустил всех. И так, можно сказать, распустил, ведь уже давно не был ни с одной из змеек. И не завел бы себе вторую жену? Я пьяненько хихикнула. Слова султана были мне, безусловно, приятны. Да и какой девушке будет неприятно почувствовать себя особенной? Правильно, никакой. Нет, никогда. Ты была бы моей единственной. Только ты. Кай взял меня за руку, проникновенно заглянув в глаза. «Оставайся, Варя. Почему бы и нет?» «Ну, начнем с того, что у меня работа там». <съя> «И она тебе так дорога». Э -э -э «Ну, я ее люблю». но ну, это уже точно будет противоречить всяким правилам и моим собственным понятиям». Поджал губы Кай. «Но...» Я могу доверить тебе казну, если ты действительно этого хочешь. Будешь работать как прежде, составлять стратегии, управлять финансовыми ресурсами. Думаю, казначей целого государства. Должность повыше, чем начальник финансового отдела одного филиала. Ого! В изумлении я открыла рот. Предложение действительно оказалось неожиданным. Я уже успела понять, что женщин тут допускали максимум до уборки. Нет, конечно, будут недовольны таким решением, поэтому назначить сразу тебя я не смогу. Но после... Султан на секунду замялся, однако уверенно продолжил через год после свадьбы думаю вполне через год а от чего такие сроки чтобы ноги привыкли к тебе своим всегда позволено больше развел руками кай так что у тебя есть еще отговорки что еще тебя держит в родном мире варя признаться вопрос султана поставил меня в тупик Действительно, кроме Бенедикта и работы, причин возвращаться обратно у меня не было. Хотя тут дело, скорее, заключалось не в том, чем хорош мой мир, а в том, чем плох этот. Я... я просто никогда не смогу привыкнуть к здешним порядкам, призналась вздохнув. Быть фактически рабыней мужа. Не рабыней, покачал головой султан. Быть за мужем. Знать, что тебя есть кому защитить, есть кому о тебе позаботиться и решить твои проблемы. Разве это плохо? Я привыкла решать проблемы сама. Ты, может, и говоришь складно, да только... Что-то я не заметила, чтобы мнение женщин тут брали в расчет. Кто, например, согласится делить мужчину с другим? «Я ведь уже обещал тебе, что отпущу наложниц. Но, если говорить про других змеек, то я никого не держу силой. Все они, приходя на отбор, знали обо всем, что будет дальше. Ну-ну, конечно. И, разумеется, ни одну из них сюда не отправил против воли отец». Будто Кай сам этого не понимает. Или как в анекдоте, царь хороший, просто бояре все скрывали. У нагов принято слушаться своих родителей, нас так воспитывают. Вас? Но ведь я так не смогу, мне нужна свобода. А какая свобода тебе нужна? Склонил голову на бок султан. Я ведь правда не понимаю. Ты будешь работать. «Свободно передвигаться по всему королевству, заниматься тем, чем нравится». «Я ничего не стану тебе запрещать». «По всему королевству? А за его пределами?» Уцепилась я за фразу, чувствуя, что собственные аргументы начинают трещать по швам. «Ведь действительно, а какая такая мне свобода нужна? Грудь за феминизм в общественных местах оголять?» Так я этим и за деньги заниматься не стану. В мир людей раз в год вместе со мной на пару дней. Кивнул Кай. Ну хорошо, но давай не будем забывать о том, что меня все еще пытаются убить. И с учетом того, что после свадьбы ты отпустишь всех наложниц, желающих получить мою головушку, явно прибавится на 130 змеек. Когда ты поселишься в моих покоях, «Никто не сможет добраться до тебя, обещаю». «Но что будет, если я надоем тебе?» Наконец привела я последний аргумент. «У меня здесь нет семьи, а значит, никто за меня не вступится. Ты сможешь просто запереть меня в замке, вернуться в свой гарем и жить припеваючи, а я...» «Такого не случится», — уверенно выдал кайф. А если Нет, но ведь, Варя, султан вздохнул, если это действительно так важно для тебя, то я попрошу Сахшана принять тебя в рот как сестру. Тогда ты будешь под его защитой, и он сможет вступиться за тебя. Оставайся здесь со мной. Ты мне нравишься, и я ведь тебе тоже, наверное. Так зачем терять друг друга? И правда, зачем? Хорошо, я подумаю над этим, только... Ну, что еще? Тебе нужно будет две работы и ремонт всего дворца? Султан мягко улыбнулся. Ну, ремонт дворца — это отличная идея, но я хотела сказать другое. Ты не обманешь меня, Кай? А? Ты выполнишь свои обещания? Не то чтобы... У меня были проблемы с доверием. Однако обстановка нашего знакомства не слишком к этому самому доверию располагала. «Все, что я сказал тебе, это чистая правда, клянусь», — твердо проговорил султан. В его словах было столько уверенности, что я и не подумала в них усомниться. «Я подумаю, обещаю», — ответила, отведя взгляд. А теперь давай сменим тему. Расскажи мне о себе. Остаток вечера мы провели легко и весело. Кай, видимо, поняв, что давить не стоит, больше не начинал разговор о моем месте жительства, и за это я ему была благодарна. Мы болтали обо всем на свете, рассказывали друг другу забавные истории из жизни, смеялись, держались за руки. Кувшинлина сменился вторым, разговоры стали более личные. «Э, — А, каким он был? — спросил Кай. — Был кто? — Ну, тот мужчина. Султан нахмурился, поджал губы. — Ты ведь кого-то любила? — Ай! Ах... — я махнула рукой. — Поначалу он мне казался идеальным, но потом я поняла, что идеален он только... Ой, в лежании на диване. Да... «Еще и его... Да, в общем, забей! Он не стоит того, чтобы о нем говорили!» Кай пристально поглядел на меня, а после улыбнулся. «Я рад, что он был таким дураком!» — проговорил он. «Ведь иначе я бы не смог узнать тебя!» «Ну, скажи спасибо его мамочке!» — хихикнула я, вспомнив свою почти свекровь. Именно она воспитала такого сыночку-корзиночку. А что насчет тебя? Я всю жизнь был занят делами государства куда больше, чем женщинами. Считай, это мое первое настоящее свидание. Такое, на которое я сам захотел пойти, а не был обязан. Почему-то известие о том, что султан прежде ни в кого не влюблялся, вызвало у меня облегчение. Не хотелось бы, ну, ну не знаю, чтобы он сравнивал или думал. В общем, ну... Из кафе мы вышли, когда небо уже потемнело, а горожане разошлись по своим домам. Обратно добирались довольно долго, то и дело останавливаясь в темных переулках, чтобы украдкой поцеловаться. «Не-не-не-не-не», — погрозила пальцем я. Когда мы наконец оказались во дворце и Кай хотел увести меня в свои покои. Порядочные девушки Ой. на первое свидание не сниются. И на, на чужие с, чужие следства в партии тоже не смотрят. О, Господи. Продолжить вечер мне, конечно, хотелось, да вот только коварное вино оказалось не таким легким, как я думала, а потому голова сейчас кружилась не по-детски. А оконфузиться перед Каем я не желала, тем более унитаз у него для послеалкогольных дел был не самый удобный. — Ты членство в, в партии? — не понял, султан. — неважно. — хихикнула я. — Просто проводи меня до комнаты. чуть-чуть Сегодня девушка изволит спать. Кай кивнул, и вскоре мы оказались в женском крыле. — А, знаешь, я подумала... — проговорила, повинуясь внезапному порыву, прежде чем султан успел уйти. — И решила. А почему бы и нет? Оста-юсь. Так у меня есть два условия. Это какие? Ну, во-первых, ты прямо завтра отпустишь одну из своих наложниц. Ну, ну, такую, с темными глазками, невысокую, с красивым хвостиком. Она мне еду приносит. В общем, я покажу. — Ревнуешь? <свят> Хорошо, отпущу. А во-вторых? — А во-вторых, никаких детей пока сама не захочу. Даже думать об этом не смей. И, зн и знай, что захочу я еще не очень скоро. — Обещаю, что не стану пытаться сделать тебя беременной.